Мне такие типы всегда были неприятны. Садись. не нравится присутствие красивых женщин. Я прошу их меняться все время, чтобы не скиснуть. Это очень повышает тонус наличия красивой женщины в палате. Ты не находишь? Она села в то кресло, где раньше сидел Тимошин. Потом посмотрела на другое кресло, стоявшее перед раненым. Может, мне пересесть туда, там, кажется, сидела ваша пассия? Оценил твой юмор, — улыбнулся Кудрявцев, — но можешь оставаться и в этом кресле. Мне твоя красота нравится несколько иначе, чем у тех девочек, которые здесь были. У тебя внутренняя красота, если хочешь материнская. Все-таки ты мне подарила вторую жизнь. Если бы не ты и твой партнер, я бы сейчас лежал где-нибудь На Новодевичьем, и надо мной бы уже собирали венки. А почему на Новодевичьем засмеялась Надежда? А на другом не похоронят. Престиж все-таки. Ты не обижайся, что я сразу на «ты» перешел. Все-таки ты моя кровница, можно сказать, крестная мама или нечто в этом роде. «Надеюсь, мне не придется кормить тебя грудью?» — улыбнулась Виноградова. «Что?» — Кудрявцев расхохотался до слез. «Здорово. Слушай, бросай свою милицию и переходи работать ко мне. Начальником личной охраны. Три тысячи долларов в месяц будешь получать. Мало? Четыре. Я подумаю над твоим предложением. Только я работаю не в милиции», — ответила она. «Ну, ФСБ. Вообще-то я тоже подумал, что ты не изменится Слишком интеллигентна и очень жестока. Я видел, как ты тому типу ногу прострелила. Это впечатляло. Сотрудница милиции просто дала бы ему пистолетом в рожу, а ты решил не пачкаться. — Значит, ты из ФСБ. — Опять ошибся. — Становится интересно, — приподнялся на локти Кудрявцев. Так из какого-то ведомства? Неужели это Институт охраны материнства и детства? Нет, я из бюро координации. Это международная организация, занимающаяся проблемами преступности в странах СНГ, сообщила Виноградова. Кудрявцев откинулся на подушку, помолчал немного и сказал. Молодец. Я не думал, что ты правду скажешь, проверял тебя, ты молодец. Не нужно был проверять, спокойно ответила Надежда. Я ведь видела, что ты играешь. Кудрявцев повернул к ней голову. Зачем пришла, говоришь, что тебе нужно? Только одно. Кто и зачем хотел тебя убить? Он отвернулся, закрыл глаза. Молчание длилось целую минуту. Потом спросил. «А вы не знаете?» «Примерно догадываемся, но я хотел бы услышать твою версию». «Зачем?» «Она пожала плечами». «Странный вопрос. Если ты знаешь, чем именно мы занимаемся». «Немного знаю», — признался Кудрявцев. «Вернее, слышал о твоей организации. Нечто вроде местного Интерпола. Интересно, но глупо. Если местные ничего сделать не могут, то каким образом приезжие специалисты собираются разобраться в наших проблемах? Или в проблемах других республик СНГ? Глупо. Ты не находишь?» «Не совсем», — возразила Виноградова. «Проблемы у нас схожие». Менталитет почти одинаковый, а преступность своя, доморощенная. Я думаю, мы быстрее поймем друг с друга с украинцами, чем с французами или немцами. Но, ну -ну, кивнул Кудрявцев, значит, у вас полное взаимопонимание. Ты не ответил на мой вопрос. А какой ответ ты хочешь услышать? Только правду. Я не знаю. Я не знаю. Вернее, я пока не уверен, кто это мог быть. Но у тебя есть предположение? Есть. Тогда скажи, кто? У каждого свои враги, — Философский сказал Роман Кудрявцев.